потоки воды лились и лились на разгоряченное лицо. В каюте было тихо. Аппаратура отстрекотала свое, положив челнок в дрейф, и отключилась. Лишь механический хронометр на переборке чуть слышно тикал, придавая всему помещению корабля какой-то удивительно домашний уют. Рипли вышла из душа, вытирая мокрую голову полотенцем. Джонс свернулся клубком посередине анабиозной постели и спокойно спал. Дисплей слабо мерцал разноцветными цифрами телеметрии. Рипли набрала код и переориентировала систему, переложив челнок на новый курс и дав задание автопилоту. На экране появилось «Информация принята. Задание выполняется. Режим автопилот». Запрос расчетная продолжительность полета при отсутствии помех искажающих траекторию движения корабля достижение пункта назначения возможно через 67,3 суток теперь оставалось только ждать рипли подошла к шкафчику и достала из его прохладной глубины запечатанный пакет со сменным комплектом белья разорвав хрустящую обертку Она вытряхнула прямо на пульт управления длинную футболку, майку и трусы. Так и не одевшись, она подошла к кондиционеру и включила его на полную мощность, задав режим охлаждения воздуха. Еле слышно загудела система искусственного климата. Леденящие струи полились из отверстия отверстий агрегата. Немного постояв под прохладным воздухом, Рипли подошла к пульту. Натянула трусы и майку. Да чего хорошо после таких долгих часов, проведенных в жаре, в пыли, не имея возможности даже на минуту, снять обувь, умыться и, ощущая собственную легкость и чистоту, надеть совершенно чистое, только что вытащенное из пакета белье. У него даже запаха нет. Совсем. Никакого. Рипли подняла футболку и поднесла ее к лицу. Да, так и есть. «Что-то странное? Что это было? Откуда?» Она провела ладонью по лбу. Странное ощущение нереальности происходящего мучительно вспыхнуло, и мозг воспроизводил какую-то кашу, состоявшую из обрывков мыслей, воспоминаний, придуманных образов снов, и причудливо закручивая их в единое целое. Она отключила кондиционер и, принюхавшись, направилась к дальнему концу помещения – Ее взгляд скользнул по панели, не задерживаясь на блестящем белоснежном полусферическом шлеме. Рука потянулась к нише и дотронулась пальцами до чего-то теплого и скользкого. Рипли одернула руку и взглянула на пальцы. С них сползала голубоватая, резко пахнущая слизь. Она отшатнулась. Шлем вздрогнул. Огромная когтистая лапа, состоящая из множества роговых сочленений, покрывавший ее, как латы рыцаря, выпал из ниши. Это было хуже, чем в страшном сне. Рипли кричала, не слыша собственного крика. Горло свело судорогой, тело отказывалось слушаться, а голова не хотела поверить в то, что это все-таки произошло. Шлем в нише начал разворачиваться, показалась отвратительная, брызжущая слюной пасть. Маленькие кроличьи глазки на небольших наростах по бокам головы слабо поблескивали алым светом. Казалось, монстр с любопытством рассматривает ее тело. Первая пара челюстей раскрылась, обнажая следующую, и чудовище замерло. Эш не соврал. Этот чужак действительно дьявольский хитер и не так глуп, как хотелось бы. Что делать? «Главное — держаться и думать, думать!» Тело вышло из ступора. Рипли метнулась в сторону, падая на пол и прижимаясь к стойкам аппаратуры. Отступать было некуда. Крохотная скорлупка во мраке космоса была западной. Спрятаться в шаттле тоже было затруднительно. Маленькая каюта, наполовину заваленная хламом, двигательный отсек, раскаленный до красна, излучателями и шкафчик жесткими скафандрами, шкаф, скафандры. Рипли перебралась через гору барахла и нырнула в проем двери. Издалека она осмелилась посмотреть на существо все еще лежавшее в нише. Шлем молотоподобной головы оставался неподвижным, по-прежнему держа внешнюю пару челюстей открытыми. Действовать и действовать мудро. Когда наступает время действия, главное не торопиться и не натворить глупостей. Медленно-медленно, словно во сне, Рипли стала вползать в прохладный панцирь скафандра. Движения ее были точны и хирургически аккуратны. Не брякнул ни один замок, ни разу не зашуршала металлизированная ткань. Тише, как можно тише, чтобы он не услышал, если только у него есть слух. Поригнувшись, Рипли просунула голову, подвисевшей на стойке купол шлема. Тихо зашипели присоски, притягивая комбинезон к пластикату сферы. Кварцевое стекло слегка искажало изображение. Включать систему регенерации воздуха было опасно. Посторонний шум мог вспугнуть чужака. Монстр вдруг раскрыл ряды челюстей. Рипли, задержав дыхание, замерла, всматриваясь, Через начинающее запотевать стекло. О боже! Ребристый поршень медленно выплыл из пасти, выбрасывая сгустки слизи. Миниатюрные челюсти, которыми заканчивалось это странное сооружение, щелкнули, и поршень убрался в разинутую склизкую пасть чудовища. Мерзкая морда скрылась в темноте ниши, оставив снаружи только белоснежный костяной затылок шлема.